резонирует илья опять начиная искать в затылке ежели кому господь здоровья посылает другая лошадь бывает игнать львович травишь травишь в нее овес а она только сохнет с кормута а барин думает что куча овес ворует позвольте насчет жалования, игнать львович что ты пристал ко мне с ножом к горлу ну сколько тебе нужно да за месяц уж пожалуйте двадцать пять рублей о, -о, -о! стонет лиховский хватаясь обеими руками за голову двадцать пять рублей двадцать пять рублей да ведь столько денег чиновник не получает чиновник понял ты это пятнадцать рублей десять восемь вот сколько получает чиновник а ведь он благородный у него кокарда на фуражке он должен содержать мать старушку а ты что ну посмотри на себя в зеркало мужик и больше ничего Надел порты до пояс, и дело с концом. Двадцать пять рублей. О -о -о. А вы, Игнатий Львович, и возьмите себе чиновника в кучерата. Так он в три дня вашего теку или батыря без всех четырех ног сделает за восемь-то целковых. Теперь взять тека. Какая-то лошадь есть, Игнатий Львович. Одно слово — разбойник. Ты ей овса несешь, а она зубищами своими ладит тебя прямо за загривок схватить. Одного пятилась, да пятилась, да совсем меня в угол и запятила! Думаю, как брызнет задней ногой! Тут тебе Илья и окончание! Позвольте, Игнатий Львович, насчет жалов...» «На! Бери! Бери!» — кричит Лиховский, отодвигая ящик конторки, на дне которого лежит несколько смятых кредиток. «На! Грабь меня! Снимай последнюю рубашку!» «Уж вы лучше сами отдайте!» «Не могу!» Чувствую, что пропьешь. Эта история повторяется исправно каждый раз, поэтому Илья, как по льду, подходит к столу и еще осторожнее запускает свою лопищу в ящик. — Погорно вас благодарю, — говорит Илья, пятясь к двери, как бегемот. — Мне что, я, я рад служить хорошим господам. Намедний кучер приходил от панафидиных и все сманивал меня.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 человеком. Ляховский считал Альфонса Богдановича очень ограниченной головой и возвысил его из среды других служащих только за ослиное терпение и за то, что Альфонс Богданович был один одинеханек. Последнее обстоятельство в глазах Ляховского служило лучшей гарантией, что Альфонс Богданович не будет его обкрадывать в интересах племянников и племянниц. Терпение у Альфонса Богданыча было действительно замечательное. Но если бы Ляховский взглянул к нему в голову в тот момент, когда Альфонс Богданыч, прочитав на сон грядущий, как всякий добрый католик, латинскую молитву, покашливая и охая, ложился на свою одинокую постель,